Король-заклинатель бросил свою алебарду. Алебарда исчезла, словно растаяла в воздухе. Тогда с мечом произошло то же самое. После этого король-заклинатель сделал что-то в воздухе, и в его руках появились чёрные мечи. Итак, что предпримешь? Только не говори мне, что это атака была твоим главным козырем. Можешь ли ты помочь мне поднабраться опыта? Король-заклинатель сделал шаг, сократив расстояние между ними. Если у тебя есть ещё козыри, может, поспешишь и используешь их. Я не настолько любезен, чтобы позволить бесполезному врагу жить. О чём ты говоришь, нежить? Конечно, я очень впечатлён тем, что ты отразил мою атаку. Отличный ход. Но разве это не потому, что ты был сосредоточен на обороне? Я знаю, что ты не устаёшь и думаешь, что можешь победить меня измором. Так он предвидел это. Неоснова занервничала. Если даже она поняла, то база, более опытный воин, чем она, не мог этого не заметить. Понятно. Так вот о чём ты думал. И верно. Ты сделал правильные выводы, но, к сожалению, это ещё не всё. Король заклинателей развёл руки в стороны и пошёл. Мечи в руках исчезли, как дым. Смотри. База заколол её защищённое тело быстрее, чем Нея смогла закричать. И тогда Что? База отчаянно вновь и вновь взмахнул мечом. Почему? Почему? Да какого хрена? С каждым взмахом он кричал всё яростнее, потому что король Заклинатель оставался невредимым, несмотря на его удары. В таком случае База ухватил свой щит и использовал боевой навык. Тем не менее, король Заклинатель не сдвинулся с места, несмотря на то, что принял этот удар в лоб. Из них двоих это База споткнулся. Почему? Почему? Людям трудно читать выражения лица полулюдей, но прямо сейчас это было очень просто. На его лице были эмоции ужаса и отчаяния. Боевые навыки это неизвестная для меня техника. Произошли они из умений или это магия воинов? До сих пор мне это неизвестно. Тем не менее, разве тебе не кажется, что победа между противниками с равными способностями может определяться их опытом и знанием боевых навыков? Вот почему я принимаю все твои атаки. Однако ты показал мне не всё, не так ли? Король Заклинатель преувеличенно пожал плечами и в то же время снял с пальца одно из девяти колец. И всё. Это было единственное движение, сделанное королём Заклинателем. Тем не менее, ненормально пугающая и холодная атмосфера заполнила всю площадь. Нея поспешно посмотрела на небо. Она почти поверила, что солнце в небе замёрзло и разбилось. Но солнце всё ещё было там, изливая своё сияние. Тогда, может ли источником этого холодного и тёмного излучения быть король заклинатель? Может ли единственное существо сделать такое? Вот такой. Вот он, король заклинатель, истинная форма мага, уничтожившего армию в несколько десятков тысяч. А теперь, кажется, больше даже не нужно сражаться. Лёгким шагом он пошёл в сторону базы. База в ответ сделал дрожащий шаг назад, будто его отталкивало невидимое давление, исходящее от короля-заклинателя. База чувствовал это ненормальное присутствие острее Неи. Он чётко понимал, что король-заклинатель не был ему равным соперником. Вздыбившийся мех только доказывал это. Подожди, остановись. Нет, подождите секунду, прошу вас. Просто подождите. База поднял правую руку и дал Мечу упасть на землю. Ус, я сдаюсь. Хм. У меня есть новости про Йелдвоофа. Как насчёт этого? Это должно быть очень полезно вам, не так ли? Определённо очень полезно. Продолжай. И ещё, вы хотите сразиться с Йелдвоофом, верно? Я гораздо сильнее людей. Я могу позвать своё племя, чтобы сразиться с ним, с этим куском дерьма, Йелдвоофом. Как насчёт этого? О, -о, О. Подождите. Пожалуйста, подождите, это не всё. Если пожелаете, я могу дать вам часть Нет, все мои сокровища это должно быть достаточной платой за мою жизнь, ведь так? И это всё? Торги окончены? Ох, он э-э, Базаай Чайнагляделся, а затем снова посмотрел на короля-заклинателя. Да, ну, нет, э, ещё не всё. Я, у меня есть ещё и мог другое. Я могу помочь вам получить всё, что угодно. Нет, я обязательно добьюду для вас это. Правда. Прошу, поверьте мне. Что ж, То, чего я действительно желаю это нечто, что ты никогда не сможешь заполучить. Но я почувствовала разочарование в Тонио Карляо заклонителя. Естественно, база, находившаяся рядом с ним, должен был гораздо отчётливее почувствовать это. Подождите, подождите, дайте мне минутку. Правда, подождите немного. Ох. Хе -хе -хе. Он смеялся как слуга. Царственные отношения, которые он проявил, когда столкнулся с ними на площади, как будто испарилась. Мне жаль, если я сказала что-то не так. Нет, я прошу прощения. Правда, это была моя ошибка, именно так. Хмм. Тогда как насчёт такого? Я я чувствую, что я могу быть полезен для вас. Ах, каким я был глупцом, что сделал своим врагом величайшего короля Нежити. Поэтому, если бы вы дали мне шанс восполнить эту ошибку, я бы вы не пожалеете об этом. База поднялся на колени и скрестил руки, моля о прощении. Какая жалкая поза, но она так не считала. Нет, она уже приняла, что это естественное действие, которое должен предпринять враг, когда столкнулся с истинной формой короля-заклинателя. В то же время она вспомнила слова того наги, которого они встретили в колдовском королевстве. Мудрый человек немедленно бросился бок его ногам и просил о пощаде. В таком случае, судьба тех, кто не преклонил колено сразу, понятно. Хорошо. Мне нравятся те, кто осознают свои ошибки и упорно трудятся исправляя их. Это это значит? Лицо Базаи светилось радостью, но эта радость была мгновенно вырвана. Однако, если я позволю тебе стать одним из моих подчинённых, Пестония и Нигредо не будут рады. Кроме того, я не буду ограничиваться лишь щерепом. Я в полной мере воспользуюсь каждой твоей частью. А теперь умри, сказал король-заклинатель, подняв тонкий костяной палец. Ай, нет, нет, нет! Я не хочу умирать. Подождите, прошу вас, прошу. Угу, -у, у меня ещё есть что-то ценное. Я ещё могу вас осчастливить, правда, поверьте мне. Цель всей жизни смерть. Разница заключается в том, как рано или поздно они встречают свою судьбу. Нет, не поступайте так со мной, не убивайте меня. База поднялся на ноги, повернулся и побежал. Неяуставилось на то, как быстро может бежать живое существо, когда по пятам его преследует сама смерть. В любом случае заклинание короля заклинателя было быстрее. Как скучно. Смерть. Ничего не случилось. Не было большого взрыва, никакого потока ревущих молний. База просто упал на колени и застыл. Это был конец. Но немного жаль насчёт информации. Что ж, это да. Вы не согласны, госпожа Бараха? А, нет, конечно же нет. Решения вашего величества безупречны. Правда? Ну, тогда иди найди паладинов. Скажи им, что я убил лидера полулюдей. Хотя это не очень хорошо. Часть 4. Как возвращение города. Так и освобождение граждан были незначительными задачами для силы короля Заклинателя. Паладины и ополченцы практически не пострадали. И хотя несколько заключённых погибли в хаосе, это было потрясающе маленькое число. Так произошло только благодаря вмешательству короля Заклинателя. Доходило до того, что некоторые люди думали, что если бы сразу доверили ему всё, то могли бы вовсе никого не потерять. Неважно, радовались ли они потому, что были на свободе, Иллилли слёзы ручьём, все улыбались, когда Нея и король-заклинатель шли по улицам. Хотя им сказали, что их спасли благодаря помощи короля-заклинателя, когда они видели его шагающим по улицам города, глаза жителей были полны шока, смятения и страха. Конечно, нравилось это Нее или нет, сложно было что-то изменить. Хотя она хотела что-то сделать в случае, если король-заклинатель будет недоволен, он, похоже, не обращал внимания. В таком случае было бы очень грубо делать что-то самостоятельно. Нея обратилась к королю-заклинателю, идущим впереди неё. Ваше величество, куда вы идёте? Король-заклинатель смотрел на свои ладони и не оглядываясь на неё, ответил: "Хм, я направляюсь в то большое здание в центре города. Если это вражеская база, мне нужно как можно скорее осмотреть его. Поладины заняты освобождением заключённых, распределением пищи. доставлением помощью раненым, захватом оставшихся полулюдей в плен и другими делами. Нея еле заметно кивнула. Это здание довольно большое. Если полулюди решили, что это база, разве они уже не исследовали её?